Глава девятая Я бесцеремонно растолкала Марну с утра, за два часа до занятий. «Риан, имей совесть, еще такая рань!» Возмущалась подруга, пытаясь забраться поглубже под одеяло. «Вставай, ты мне обещала!» «Это я, не подумав, сделала!» Отмахнулась она. «Уговор дороже денег, слыхала такое?» «Марна, я ведь все равно не отстану!» Дюрнув изо всех сил одеяла, шлепнулась на пол, а подруга подскочила, протирая сонные глаза. «Риан, ты не ушиблась!» «Или встаешь, или я приморожу тебя к кровати, будешь лежать тут до самого вечера». «Уже одеваюсь». Марна мигом метнулась к шкафу, отыскивая там брюки, которые носила на спарринге. Через десять минут мы уже бежали по направлению к старому парку, где вчера проходила тренировка. На стадион я не пошла. опасалась насмешек истинных и косых взглядов. В начале моей учебы не хотелось портить себе настроение, и впечатлительной не тоже. Мы забрались подальше в чащу, где я приступила к своему любимому делу, оставленному на земле фитнесу. Марна неловко, но мужественно выполняла за мной каждое упражнение, да и моё тело не радовало. Растяжка никакая, силёнок не хватает даже на десяток приседаний. «Ничего». Месяц-другой, и мы сами себя не узнаем. По лицу подруги градом катился пот. Пышечке Марни было тяжелее, чем мне. Сильно зверствовать я не стала, но напоследок заставила девушку выучить боевую стойку и повторила сама все то, что мне показывал Тейрон. Магия прекрасна, однако я не хотела полагаться на нее одну. Легкие заклинания поддавались мне отлично, но как там оно сложится дальше? Лучше иметь в запасе и умения, которые не зависит от неведомой мне силы, а собственное тело никогда не подведет. Все на сегодня. У нас еще есть время помыться перед занятиями», махнула я Марни. Та с облегчением выдохнула и развернулась к общежитию. «Риан, я так долго не выдержу», просипела подруга. «Поверь, через неделю ты сама побежишь вперед меня на наши тренировки», рассмеялась я. Добравшись до общаги, Марна отправилась к себе, и я тоже поспешила подготовиться к учебе. Список лекций у меня был, сумка уже собрана, надела ученическую форму — черное платье с очередной мозговыносящей шнуровкой. Туда их маги, чародеи и волшебники. Пуговицы что ли тяжело придумать? Зачем вот это мучение каждый день? Справившись с одеждой, привела прическу в порядок и шумно выдохнув распахнула дверь. за которой обнаружилась Марна. «Готова?» «Ага», — мотнула головой, хотя поджилки немного тряслись. «Я, насколько успела, проштудировала память той Рианон, изучая людей, с которыми мне предстоит еще долгое время провести вместе. Моя предшественница была человеком крайне замкнутым, даже, можно сказать, запитой тихоней. Но это мне только на руку. Особого внимания никто обращать не будет». Мы добрались до лектория в толпе таких же студентов, отыскали нужную аудиторию и устроились на Камчатке. Марна тихо стонала после наших занятий, и что-то недовольно бурчало под нос. Я же, прикрывшись книгой, внимательно изучала студентов. Ничего необычного. Такое впечатление, что они везде одинаковые, в любом мире. Те же шутки, записочки, летящие через класс, перешептывания с мальчишками. Я увлеклась и не заметила, как на пороге объявилась Каиса собственной персоной, громко хлопнув дверью. Все шустро расселись по местам, и мастер эстетики домашнего пространства прошла к своей кафедре. «Сегодня я буду опрашивать вас, Данны Нейти». Каиса обвела аудиторию злорадным взглядом. «И пропуски по болезни, либо другой причине, не являются оправданием». Она задержала взор на мне, буравя меня глазами. А то некоторые решили, что эстетика им не нужна. Важнее научиться бегать и лягаться, как заправская кобыла. В аудитории раздались негромкие смешки местных подпевал, а студенты дружно повернули голову в мою сторону. «Вот зараза!» — сжала я под столом кулаки. «Портить сейчас ни отношения никак нельзя», — а так хотелось ответить. Тем более, что сама Каиса представляла собой образец запущенности. Бесформенное, оплывшее тело, морщинистое лицо с обвисшей кожей. Врут, однако, книжки, рассказывая нам о красавцах-магах, что триста лет хороши, аки младенцы Херувимы. Каиса скорее напоминала страдающего анорексией Джабухата из «Звездных войн». Странно нескладная, похожая на Мебу, она удовлетворенно кивнула, наслаждаясь произведенным эффектом, и шлепнула на стол увесистый том. «Итак...» «Нейти Лагмар, попрошу вас выйти ко мне!» Каиса сложил руки на груди, дожидаясь, пока спущусь. Меня молча провожали вниз пол сотни глаз, почти весь наш поток. Я усмехнулась. Мы проходили бытовую магию, которую мне удалось неплохо освоить. Куратор взмахнул руками, и в аудитории воцарился хаос. Все листы с записями разметало по классу. пищи и принадлежности попадали со столов. «Прошу вас, Нейти Рианон. театрально взмахнула она рукой. «Приступайте!» Я в ответ оскалилась, селись выдать гримасу за улыбку. Несколько пасов и конспекты заплясали в воздухе. Возвращаясь к своим хозяевам, с пола поднялись самописные перья. Штука странная, но вполне удобная. Сумки послушно повисли на стульях рядом со студентами. Парни и девушки вертели головами, едва успевая наблюдать, как наводится былой порядок. Я закончила, отряхнула руки и повернулась к Каисе. «Могу я вернуться на место? Или у вас будет еще задание для меня, мастер Каиса?» «Идите, Нейти Лагмар!» — сквозь зубы процедила женщина. Одобрительный гул пронесся по аудитории. «Странно, мне казалось, что бытовая магия — одна из простейших. Мне все заклинания давались без особого труда. Скоро убедилась, что и она не всем подвластна. Студенты выходили, также пытаясь навести порядок. Я предусмотрительно зажала в руках свои тетради, нечего валять их по полу. То один, то другой рвали конспекты, вышвыривали в окна, а какая-то студентка умудрилась даже поджечь. Каиса злобствовала от души, орала и топала ногами. Нервишки у тетеньки ни к черту. Я тихонько посмеивалась на дне, сидя на задней парте, пока не услышала гонг, возвещающий о конце занятия. Взмыленные счастливчики, на которых отыгралась Каиса, спешно выметались из аудитории. Только передышка не сулила быть долгой. Следующим предметом стояла этика. То есть правила поведения светских раутов, приемов и нормы поведения в обществе. Еще один странный для меня предмет. Ладно, если бы его изучали раз в неделю. но пары стояли буквально каждый день. «Жаба сушёная!» злобно выдохнул парень рядом со мной, прикрыв за собой дверь. «Чтоб ее её мочалкой смылила и ванной смыла!» «Ужасное проклятие!» не выдержав, фыркнула я. «А ты сегодня была молодцом!» кивнул парень, которого, насколько я помню, звали Ингвар. Невысокий, субтильный юноша, шатен с большими карими глазами и курносым носом. «Спасибо, ты тоже не сплоховал», — ответила ему. Игнар все поднял с полу, но свалил одной грудой на третьем ряду парт. В общем-то, по сравнению с другими, нормальный результат. «Скажешь тоже», — усмехнулся парень. Каиса чуть не лопнула от злости. Мы устроились на широком подоконнике, непринуждённо болтая. Марна села рядышком, отчаянно краснее. Ингвар ей давно нравился. Следующая пара прошла спокойней. Преподавательница спустила пар и спокойно вела лекцию. Ингвар как-то незаметно пересел поближе к нам. «Ну и скукотища эта этика!» — зевнул он, прикрываясь книгой. «Согласна. Такое впечатление, что мы только и будем заниматься тем, что организовывать рауты и приемы, да болтать с королевскими особами и их приближенными». «Ну, у некоторых девчонок, возможно, так и будет», — ответил Ингвар. Стоп. «Почему у некоторых? Надо бы разузнать об этом получше. Это что за распределение после Академии непонятное?» Пара пролетела незаметно, и мы пошли на обеденный перерыв, а я смылась от остальных после столовой, взяла свои мечи и направилась к парку, не сомневаясь, что демон уже там. Тейрон стоял под деревом на той самой поляне, прислонившись к нему спиной и подставив лицо под лучи мягкого осеннего солнца. Я невольно залюбовалась его темно рыжими волосами, что переливались красными бликами. Даже рога не портили мужественного облика демона. Замедлила шаг, пытаясь подкрасться незаметно. «Не старайся. Я услышал тебя еще на опушке», — лениво промолвил Тейрон. «Ты ходишь, как стадо коров, даже глухой заметит». «Давай заниматься», — протянула ему меч. «Времени немного». Мышцы сопротивлялись как могли. После вчерашней утренней тренировки ноги и руки ломила, болела поясница. Ничего, скоро это тельце привыкнет к нагрузкам. Я встала в стойку, подняв мечную изготовку. Тейрон лениво оторвался от дерева и одним едва заметным текучим движением выпил у меня оружие из рук. Ты убита, остановился он, даже не сбив дыхания. Эй, так нечестно, возмутилась я. «Конечно», — демон кивнул. «А ты в подворотне, если на тебя нападут, тоже будешь орать про соблюдение приличий?» «Ладно», — я подобрала оружие. «Продолжаем». Тейрон гонял меня по поляне, не подпуская к себе ни на шаг, но раз за разом обезоруживая. Злость поднималась в душе, но я понимала, что это пойдет только на пользу. И правда, при нападении не следует рассчитывать на чужую совесть. В конце занятия я подошла к Тейрону вплотную. Посмотри, пожалуйста, для чего этот амулет? Достала из кармана отцовский кулон. Демон взял его в руки, повертел перед собой. Интересная защита. Такая странная комбинаторика. Это делалось явно для тебя. Почему так решил? Потому что вещь для женщины, а ты единственная, кого любил твой отец. Носи его, он не раз может спасти жизнь. Демон протянул кулон, отодвинув мои волосы и застегнув цепочку на шее. Прикосновение его рук вызвали странный трепет по всему телу. «Нам запрещены амулеты в Академии», — качнула я головой. «Спрячь под одеждой всего-то. Его не учует даже архимаг. Видела мерцающие вкрапления? Они закрывают магию от чужих взоров. Твой отец был сильным чародеем». «Не то с сожалением, не то с грустью», — сказал Тейрон. «Спасибо», — погладила я кулон под одеждой. «Не стоит», — оскалился вдруг Тейрон. Никак не привыкнул к его перемене настроения. Интересно, бывают у демонов биополярные расстройства? «И еще одна просьба». «Просьба?» — удивился Тейрон. «Именно так я не хочу тебе приказывать. Ты не раб и не слуга, и заслуживаешь к себе достойного отношения». Демон долго скользил по мне взглядом. «Этому телу досталась чистая душа», — наконец промолвил он. «Так что ты хотела?» «Разузнать для меня кое-что». Я рассказала о нашей беседе с Сингваром, и после поспешила на пару.